Элиза перед тем, как убежать, заходит предупредить Тома и тетушку Хлою, что хозяин продаст Тома и говорит, что она бежит. Вместе с малышом, потому что она не сможет допустить того, чтобы малыша продали, оторвали от нее. И Хлоя что говорит? А не собраться ли тебе, Том, и не побежать ли вместе с Лизи? Давай-ка и ты беги. А Том отказывается. Это его свободный выбор. Он остается в хижине, зная, что на следующий день его продадут. Он говорит, значит, мой хозяин, которого я знаю, он хороший, добрый человек, оказался в таком безвыходном положении, что он вынужден меня продать. Ну что ж, тем самым Том соглашается помочь. своему хозяину, а Лизе другое дело. Лизе мать, она должна спасать ребенка, она имеет право бежать. Главный прототип Тома Джозай Хенсон, автор автобиографии собственной истории жизни Джозай Хенсона, вышедшей в 1849 году. Он как раз, он был таким вот человеком чести, человеком слова. несмотря на то что был рабом арабство развивает ведь пороки в человеке хитрость склонность к обману воровству там лень и прочие вещи но вот это был человек чести и слова и когда хозяин попавший в беду слезно умолял его довести группу из 18 рабов туда вот к его кредитору же сайхан сделал это хотя мог сбежать вместе с этими рабами и возвратился к хозяину а хозяин потом его обманул Джосай Хэнсон собирал деньги, чтобы выкупиться из рабства. Отдал 300 долларов, осталось еще 100. Но хозяин перерисовал в бумажке лишний нолик, и 100 превратилось в 1000. И вот тогда Джосай Хэнсон уже убежал от своего хозяина в ответ на его вероломство. Даже в условиях рабства, говорит Бичерстоу, говорит нам о возможности хоть какого-то выбора. Иногда он возникает. И там, где он возникает, нужно обдумать варианты и воспользоваться ими. Да, конечно, это роман воспитания. И роман о том, что у человека всегда есть свободная воля. в любой или почти любой ситуации. Даже требовали потом некоторые чернокожие деятели, общественные деятели культуры, когда писали рецензии на роман Бичерстоу, вот когда книжка вышла в XIX веке, что Джоссе Хенсону нужно от авторского гонорара дать часть за то, что вот он послужил прототипом для дядюшки Тома. Бичерстоу пишет о нем в своем ключе хижни дяди Тома как о прототипе дяди Тома и говорит, что да, вот такие вот высокие моральные качества бывают и среди людей, чье положение, казалось бы, совсем не располагает к тому, что Вот они вели себя нравственно. А такие чудеса случаются. Это очень интересный момент. Да, вот выборы, выборы. Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Гарриет Бичерстоу. Хижина дяди Тома.